Пока Рорен был погружен в собственные мысли, Айн с товарищами следовал дальше. Должно быть из-за того, что лидеру серьезно досталось, они передавили и сожгли кучу Тины, так что продвигались они медленнее и все же продвигались. Но такие ситуации ухудшилась. Айн мог ходить самостоятельно, но он лишился счета и одна рука была обожжена, так что сражаться нормально он не мог. К тому же сток помогавшего ему Клауда был совсем неэффективен против Тины, Так что в роли авангарда они были почти бесполезны, но жрец Ал и Мак Фейм могли как-то справиться с врагами, потому они могли продолжать свое исследование. Однако истины они расправлялись с помощью масла и огня, а запасы первого не были бесконечными. Еще было масло в лампе, а она им понадобится по пути назад, так что нельзя обращаться с ней безрассудно. К тому же они могли не использовать масло, как в первый раз его использовала Фейм, а просто поджигать медленную тину. Тогда они смогут экономить масло. Все становится, только хуже. Цепляясь за спину Рорана, пробормотала Лепис. Парочка была в упор друг к другу, и Клауд с Айном недовольно пелились на них, подозревая, что они флиртуют, Рорану было не по себе от того, что Лепис никак от него не отставала. Вначале девушка дала ему по этому поводу невнятный ответ, но Роран спросил еще раз, и она дала честный ответ. Ее искусственные конечности перестали нормально двигаться. Чтобы это скрыть, мужчина пересадил ляпец себе на спину. Уже был случай, когда она не могла двигаться из-за магии, выкачавшей из нее всю ману. Ее конечности стали неработоспособными, и она не могла двигаться. Рорен подумал, что в этот раз случилось то же самое, но девушка отрицательно покачала головой. Мана у меня есть, просто я не могу нормально ее использовать. Видя неуверенность девушки, Ророн понял, что она и сама не до конца понимает ситуацию. «Если через силу я могу двигаться, так что в случае чего можешь опустить меня!» Прошептала Лепис из-за спины, хотя и Рорану не очень хотелось держать ее там. Все потому, что он не знал, когда опять нападет Тина. Тина является жидкостью, а значит может забраться куда угодно и проползти в любую щель. Она может подняться на дерево или заползти в щель в стене, а оттуда уже напасть на свою жертву. Роран встречал этих монстров только на поле боя, но даже там есть высокие деревья и щели между вещами. Мужчина лично видел, как Тина выпрыгивала из-под горы трупов и убивала наемников и солдат. И сейчас она обитала в этом лабиринте. Так что Рорен понимал, что тут нет проблем с поиском мест, где можно спрятаться и откуда можно наброситься. Они могли зацепиться за потолок и свалиться на голову жертве, просочиться сквозь расщелины в стене, да и пол не абсолютно цельный, так что оттуда тоже могла выбраться Тина. Сляпесь на спине, которая была мертвым грузом, риск погибнуть для Рорана только возрастал. К тому же, пока он нес ляпис, ученики считали, что они флиртуют друг с другом. Рорана это раздражало, да и сама атмосфера была не из приятных. Эй, мы точно не будем возвращаться! Заткнись, озабоченный! Команда Айна продолжала исследовать лабиринт. Они нашли погибшую девушку из группы Палмы и добрались до лестницы на седьмой этаж. Ребята радовались, но внизу их ждало еще больше Тины. «Может, шестого этажа и вниз место разведения Тины?» «Не думаю, что это так». Вдоль прохода тут и там были слизистые монстры, голос Рорана был уставшим, а Фейм, ответившая ему, не могла скрыть удивление. «Это ведь нехорошо, да? Даже если спустимся вниз, на обратный путь нам не хватит масла». Добравшись сюда, Клауд совсем паник. В ответ ему Алу указал на багаж. В моих вещах еще достаточно масла. Все в порядке. На обратную дорогу нам хватит. Зачем ты принес только масло? Это же лабиринт. Думал, что мы можем потеряться, потому и взял побольше масла для лампы, а немного целевое. Повезло нам. Но если дальше то же самое, то мы не сможем пройти. Ал также уверенно ответил на слова Айна. Часть уже уничтожена командой Палмы, со всеми драться все равно не придется. «Они могли повернуть еще там, где мы нашли тело. Тогда странно, что мы не встретились. А раз не встретились, значит, они должны были пойти дальше». Айн и Клауд переглянулись, не найдя что возразить, кивнули и пошли вперед. Фейм с тревогой смотрела на них и шла следом, а еще за ними шел наблюдавший за группой Роран. «Может это быть связанным с частью твоего тела?» Мужчина обратился к находившейся у него на спине Ляпис, и девушка вздрогнула. Думаю, неужели он угадал, мужчина посмотрел через плечо. Там Ляпи скачала головой. «Не знаю, где часть моего тела, но из-за нее бы такого не случилось. Прошу, поверь мне». «Ну, тут я сомневаться не буду. И все же странно это». «Согласна. Внизу одно и то же. Никогда не слышала, чтобы половину лабиринта заполонила Тина». Ляпи ненадолго замолчала, а потом продолжила. «И то, о чем никогда не слышала...» очень увлекательно. Вот только возбуждаться из-за этого не надо, пока под сомнением сможем ли мы живыми вернуться. Пока Рорен предоставил всю тяну отряду Айна, но им еще надо вернуться на поверхность, а этим придется заниматься мужчине. В багаже Лепис хватало факелов, но если думать о том, получится ли вернуться на поверхность, то чем дальше они шли, тем это становилось сложнее. Даже я не ставлю целью удовлетворения своего любопытства в данной ситуации. Вот и хорошо. Удивительно, но Лепис больше переживала из-за того, что может погибнуть, чем была возбуждена. Он и сам удивился, что отказался от идеи вырубить ее и утащить на поверхность, что вызвало улыбку. «Что-то забавное понял?» «Ничего». Отмахнулся Ророн от ответа и продолжил идти, а перед ним летала, хлопая маленькими крылышками сцена. Все хорошо, братик. Если что, я использую всю силу короля безжизненных и вытащу тебя и сестрёнку на поверхность». Рорен думал, что ответить размахивавшей кулачками и уверенной в себе сцене, и заметил, как отстал от группы, так что решил ускорить шаг и внезапно остановился. «Господин Рорен?» Внезапная остановка озадачила девушку, но Рорен не отвечал и смотрел лишь себе под ноги. Он ощущал, как от пола исходит слабая вибрация, мужчина понимал, что означает «дрожащий пол», и в подтверждение стоило Рорану поднять взгляд на проход, Он увидел то, чего видеть не хотелось. Ушедшие вперед ребята изо всех сил бежали назад. Они неслись и не обращали внимания на Тину, которую давили ногами. И если спросить, от чего они так удирали, то в проходе за ними можно было увидеть наводнение. Урора на лицо свела судорогой, а он развернулся и начал убегать. «Эй, наблюдатель! Чего самый первый бежишь?» «Просто сдохнуть не хочется! Нашли время!» Роран ничего не мог сделать с целым потопом Тины, заполнивший проход. Молять, чтобы их не накрыло, они могли лишь убегать. Даже если попытаться сжечь врагов, их было слишком много, они просто раздавят их. «Откуда взялась только Тина?» От такой неожиданности закричал Роран, и в ответ ему стал кричать Клауд. «А мы знаем! Все эти твари просто притекли с того конца коридора! Вместо того, чтобы болтать, шевелить ногами! Догоняют! Ребята, сюда!» Фаэм чуть ли не плакала, а голос Алла позади Рорана был почти нечеловеческим. Мужчина обернулся и увидел только полупрозрачную стену из тины, а ребят нигде не было. Сожрали? Нет, похоже, они ушли в боковой проход. Находившаяся у него на спине лепис смогла наблюдать за тем, что происходило сзади, так что она рассказала Рорану обо всем. Похоже, Айн с командой ускользнули в один из боковых проходов от преследовавшей их тины. Это значит, что они заблудились, или мы потеряли их из виду? Так ведь оба варианта плохие. Вот уж нет. Они сами потерялись, или мы их упустили? Тут зависит успех или неудача выполнения задания. Тебя сейчас это волнует? Если бы мы бежали за ними, то точно бы не ушли. Бормотал Роран, не сбавляя скорость. Пока мужчина сохранял дистанцию, убегая от стены Тины, Аляпис удивленно смотрела на нее. «Может, стоит подумать об этом, когда выберемся из этой ситуации?» «Вот уж точно!» Ляпис говорила правильно, так что Роран решил отложить этот вопрос и продолжил бежать со всех ног на невероятной для человека скорости с огромным мечом и девушкой на спине во тьме лабиринта.